Глава сороковая. Небо над валом. Медленнее. Слов не было произнесено, но оно все ожидаев в дрифте индиры выполнили приказ буквально, приглушив двигатели точно в нужный момент и сбросив скорость до необходимой. Они действовали как один. Самого приказа никто не отдавал, даже портер, всё ещё ехавший верхом на её ветре, они просто знали, что и когда нужно сделать. Индира слышала, что на Звёздном свете есть двое катаби, близнецы с Сагаморы, столь тесно связанные друг с другом, что казалось, будто у них общий разум на два тела. Индира не была с ними знакома, но именно так себе это представляла. Один разум, много тел, идеальное единение. Идеальное единение для того, чтобы совершить невозможное. Но ведь в конце концов разве не это означало быть гейдаем? Прямо по курсу с платформы продолжали падать тела. Индира насчитала три, нет, четыре. Она почувствовала, как ангел тянется к ним с такой невозмутимостью, как будто занимается в тренировочной галерее. Впервые за много лет его разум был спокоен. Нет, не только это. Они тянулись все вместе, поддерживая концентрацию друг друга. Они чувствовали страх падавших, видели их как будто застывшими во времени. Мущину, человека, тупаносовую тадианку и магната Воснивела. И был ещё четвёртый, негил налётчик, который врезался в остров и выжил лишь для того, чтобы полететь вниз, когда товарищи по оружию открыли огонь по последней платформе. Ирония судьбы, возможно, но всё равно это была живая душа. Кто они такие, чтобы решать кому жить, а кому умереть? Используя энгла как проводник энергии, дрифт подхватил тех, кто оказался в беде и потянул к своим машинам. Страх никуда не девался, возможно, он даже стал ещё сильнее, но теперь к нему примешивались недоумение и проблески надежды. Индира не столько слышала, сколько чувствовала поток мыслей: "Здесь джай, нас спасут, а вдруг они нас уронят? Вдруг их магия подведёт?" Убить джедаев, подкормить шторм, шторм победил. Глаз на веки. Это был Нигил. Джедаи заблокировали негативные мысли и притянули к себе всех выживших, не обращая внимания на их принадлежность, по одному на каждый вектор. Весь манёвр, скорее всего, занял меньше секунды, но когда дело было сделано, Индира едва заметила, как Снивел опустился на нос её истребителя, крепко вцепившись своими длинными костлявыми руками. Ты в безопасности, сказала ему Индира, хотя и знала, что даже с такими ушами он ничего не услышит. Она посмотрела по сторонам, как там остальные участники дрифта. Человек был у них. Тадзянка держалась за машину Бурри, крепко зажмурив свои огромные глаза. Нигилу ухватился за вектор Миккела, сердито глядя сквозь колпак кабины на доброго итарианца и выкрикивая непристойности. Но это не имело значения. Пускай себе несчастные ненавидит. Главное, что все в безопасности. Все в безопасности. Все в безопасности. Слова достигли Эльзара Манна, который на земле сражался с огромным животным в негильской броне. Было невозможно угадать, представитель какой расы скрывается под шлемом с визором, шипами и трубками. Главным было то, что в висок Эльзара летела энергетическая палица. Хорошая попытка. Элзер кувыркнулся назад, не выпуская меча, и шипастая дубина просвистела под подошвами его ног, которые он вскинул выше головы. Негил сердито засопел. Он заметил опасность боковым зрением, но опоздал на секунду. Обернувшись, бандит увидел летевший в него фонарный столб. Длинный и прочный, на вид этот столб упал в первые минуты атаки. Возможно, его даже свалил корабль этого самого Негила. Теперь опора влетела в его голову, раздробив шлем и, скорее всего, череп тоже. Элзерман приземлился на ноги за считанные секунды до того, как Нигил свалился без чувств. Он взмахнул столбом, но не бросил его обратно на землю, а зашвырнул высоко вверх, как гимнаст жезл на параде в День Основателя. Столб выписывал круг за кругом, разгоняя боевую тучу, пока не стало видно небо. Да, именно это он и почувствовал. Четыре вектора поворачивали, готовясь покинуть парк. Снаружи на каждом из хрупких истребителей кто-то висел. Более того, верхом на центральном векторе, словно друмянский крылаходец, ехал кто-то ещё. Позади него развивалась длинная борода. Энгель, хриплым от дыма голосом прошептал Эльзер, не веря своим глазам. В иное время он бы рассмеялся над изразновенной выходки, которую затеяли друзья, но сейчас он видел то, чего не видели они. Сзади пристраивался нигильский крейсер, на носу которого были намалёваны три нервные черты, а орудия уже готовились открыть огонь. Корабль заходил из-за последнего оставшегося небесного острова, пикируя в сторону векторов, как акула на добычу. На глазах у Эльзера центральный стабилизатор корабля задел днище острова, наконец выведя из строя репульсоры, которые всё это время отважно пытались удерживать платформу в воздухе. Платформа стала падать, рассыпая снег с искусственных гор и грозя раздавить всех внизу. Негильский корабль прибавил ходу, готовясь расстрелять весь дрифт. Нет, выпалил Эльзер. Не сегодня, не сейчас. Он погрузился в глубины сознания, выпустил на волю эмоции, которые старательно подавлял все эти месяцы после своего видения: гнев, страх. Внезапно он снова оказался на маяке, ошеломлённый только что увиденным. Ноги подкосились, носом пошла кровь. Мерцание огней, повсюду крики. Стеллан мёртв, канцлер Сомер мертва, совет растерзан целой планеты в огне. Эльзер нырнул ещё дальше, ухватившись за разочарование, которое почувствовал, когда Эйвора толкнула его на маяке, за смущение, когда её рука упёрлась ему в грудь, за недавний удар, такой же, если не больше, из силы, когда вместо неё из челнока неуклюже выбрался Орбалин. Как же его задело, что Стеллен даже не предупредил, что держал его в неведении, даже самые давние его друзья и те ему не доверяли. Мог ли он их винить? Он пренебрёг своим долгом, вместо того, чтобы сохранять бдительность, запрыгнул в постель Самиры. Дело было не в сексе, тот как раз ничего не значил. Главным было осознание того, что он подвёл всех ради сиюминутного удовольствия. Эмоции бурлили вокруг него, сквозь него, внутри него, словно океанский шторм, могучий и опасный, но Эльзер мог эти эмоции контролировать. Теперь он это понимал. Он мог контролировать разочарование и гнев, вину и раскаяние, направлять их, лепить словно глину, подчинять своей воле и использовать для благого дела, чтобы всё исправить. Эльзар ударил, вытянув руку и растопырив пальцы. Сила волной хлынула сквозь него вверх, навстречу падающему острову, неудержимая, непокорная. Индира почувствовала, как её концентрация дала трещину, всего на секунду. Они все это почувствовали. Причина была ясна. Последний небесный остров падал, но даже это обстоятельство, пускай и ужасное, не было их главной проблемой. Негильский корабль уже почти настиг их. Его лазерные пушки светились и были готовы открыть огонь, и они ничегошеньки не могли поделать. Если сломать строй и разлететься в разные стороны, установленная между ними связь прервется, и спасенные упадут, а с ними и Портер, если на то пошло. Если сражаться, результат будет аналогичный. Те четверо, которых они с таким трудом поймали, Человек, Тодианка, Снивелл и Нигилл, умрут страшной смертью». «В мозгу Индир и Стокс» — вспыхнули два слова. Два слова, которые она произносила в последний раз еще в бытность под Аваном, и которые навлекли на нее суровую отповедь учителя. Это несправедливо. Но вселенная редко бывала справедливой. Индира это знала, как знал и каждый участник дрифта. Все, что им сейчас оставалось, это попытаться успокоить тех, кто оказался жертвой конфликта и чья надежда на спасение уже фактически пошла прахом. А потом мир в очередной раз перевернулся с ног на голову. Волну эмоций Индира почувствовала ещё до того, как это случилось. Только что нигильский корабль готовился стрелять, а в следующую секунду он был уничтожен. Небесный остров изменил направление. Вместо того, чтобы продолжать падать, он взмыл вверх, словно диск, брошенный великаном. Какое-то время он продолжал лететь в сторону залива, прорезая по дуге нигильскую армаду, а потом величественно врезался в озеро. Но Индира на него не смотрела. Она выкрикивала приказ внутри своей кабины, глядя на сневела, который цеплялся за нос истребителя. "Вниз, как можно скорее!" Ни по остальные не могли её слышать, но всё же они повиновались команде, и весь дрифт начал снижаться. Им был дан второй шанс, но Индира не могла игнорировать не покидавший её холод. Та волна эмоций, которую она почувствовала и которая спасла их жизни, исходила от Джедая но её питали самые тёмные из страстей тот кто пустил в ход такую мощь заплатит ужасную цену